«Больше, чем мысль». Я подъехала к Алладору. Остановилась на пыльной парковке, миновала табличку возле ресторана, на которой значилось «Просим не оставлять ценные вещи в машине, их могут украсть». Дошла до Атланти-Скуба, поискала Альберта, но его там не было. Был только черно-белый рогатый козел «Нострадамус». Он стоял перед лачугой Атлантис Куба, жевал овёс из миски на рыжей земляной тропе. альберта был прав, сказав, что Нострадамус — мизантроп. Это его мизантропия ударила в меня вместе с мускусным запахом. Я испугалась, осознав, что понимаю его. Козлиные мысли трудно перевести на человеческий язык. Но я бы сказала, что его нотка мизантропии — это не просто ворчливость, а скорее потешная ворчливость. Козлы вечно смотрят на всё под своим углом. Они будто не вписываются в нашу жизнь, но продолжают жить, как ни в чём не бывало. Альберта назвал его Нострадамусом, поняла я, в ироническом ключе. Козлам нет дела до будущего. Будущее и прошлое им безразлично. Они вечно пребывают в недовольстве настоящим. Я оставила его есть овёс и подошла к пляжу, села, одетая на песок, возле одного из ресторанов. Куда бы я ни бросила взгляд, я видела людей и читала их мысли и эмоции. Я пожалела, что Карла нет рядом, чтобы рассказать ему обо всем этом. Одна из причин, почему приятно быть не одной. Наши спутники — амортизаторы опыта безумия, и мой опыт был безумнее некуда. Мальчик играл в песке и гадал, кто победит в битве — 500 кошек или один тигр. Его мать мечтала о молодом человеке, который шел мимо по песку, пока ее муж пытался сосредоточиться на чтении триллера. Агенция РУ в бегах планировала убить президента США. Я посмотрела на Эсведру и ее младшую сестру островок Эсведранель. Большая скала нависала над маленькой, как заботливый родитель. Я пригляделась к воде возле островков. И поскольку мой разум был теперь почти всеведущ, лишь море оставалось для меня почти непознаваемым. Оно все еще хранило свою тайну, и было приятно разглядывать его. Оно единственное было больше моих мыслей.